Глава 16. Валя тут уже много лет не праздновала Новый год так, чтобы надолго запомнилось. С детства она обожала этот праздник. Можно было допоздна не очень не ложиться спать, сидеть у костра, который отец разводил в глубине сада, даже когда шёл дождь или снег. Питхоуликс. Когда Валя подраслела, я познакомилась с Лоренсом, они отплясывали всю ночь до самого утра, пока не валились с ног. Во время войны Новый год отмечали не так весело, да и после неё праздник проходил гораздо скромнее. Несколько раз она пробовала ходить с подругами на танцы, но настроение было уже не то, веселиться не хотелось, слишком много было болезненных воспоминаний. И Валя предпочла оставаться дома, сидеть с отцом у костра, который он продолжал разводить, и в стакане у неё теперь уже было налито бренди. В последнее время она оставалась, чтобы приглядывать за детьми Тома и Эвелин, а им можно было сходить куда-нибудь, повеселиться. В Уинчестере Новый год Валет ещё ни разу не праздновала. Когда Джильда пригласила её пойти с ней и ещё кое с кем на новогодний вечер в паб, Валет сначала колебалась. А перед самой полночью мы все идём к ратуше, сказала Джильда. Там встанем вокруг статуи короля Альфреда. Возьмём всё за руки и будем петь «Старое доброе время». Песни на стихи Роберта Бёрнса. Она же ведь традиционно исполняется во время празднования Нового года. Иногда там бывают и танцы, если есть оркестр. Будет очень весело. А там будет кто-нибудь, кого я знаю. Мой отец и брат, и Дороти тоже. При мысли о том, что ей придётся провести вечер в компании Джильды и Дороти, Валет насторожилась. В голове мелькнуло предостережение Морин. Василий мог заметить, что она общается с ними. Но в этом году сидеть с детьми брата не требовалось. Беременность совсем измотала Эвелин, и она решила никуда не ходить. А Валет уж очень не хотелось торчать дома с миссис Харви и остальными квартирантками. Наверняка будет скучно. Ну, посидят за бокалом дешёвого хереса, поздравить друг друга в полночь, да ир зайдутся. Ещё один вариант вообще рано лечь спать с бутылкой горячей воды в постели. Больше всего Валет хотелось бы встретиться с Артуром, чего-нибудь выпить вместе и посмотреть, как он звонит в колокол. Но вы это было не в её власти. Хорошо, ответила она. Я приду. Вайлет сама не знала, хочется ей этого или нет, но ей казалось, что она должна хотя бы сделать вид, что на дружбу Джильда и Дороти она смотрит толерантно. Она не знала, каким другим словом можно было назвать чувства, с каким она смотрит на их отношения. А заставить себя думать обо всем этом как о любовной связи было выше ее сил. Вайлет надела платье из медно-красной парчи, тщательно поработала с макияжем. когда в десять часов вечера она явилась в паб «Су Фолк Армс», расположенный где-то посередине Хай-стрит. Он был уже почти полон, и женщин здесь было не меньше, чем мужчин. Кто-то наигрывал на фортепиано мелодию с фильма 30-х годов «Блюз высшего общества», а Джильда, Дороти и другие сидели в уголке, склонившись друг к другу, и пели. Увидев Вайлет, Джильда замахала ей рукой, приглашая присоединиться – Валидкой как протолкалась сквозь толпу и подошла к ним. В честь праздника Джильда сару сделала на голове причёску с мелкой завивкой. На ней было серебристое платье с приспущенной талией и с бахромой по подолу, и выглядела она как устаревшая модница. На дорете платье было чёрное и попроще, в спутанных волосах её блестела заколка-бабочка со стразом, тоже простенько. из безвкусной элегантности, если такое можно сказать. Брат Джельды вскочил, предложил Валет занять место рядом со своей сестрой и спросил, что она будет пить. Валет оглядела стол и сидящих. Женщины пили в основном херес или портвейн с лимоном. Пожалуйста, полбокала лёгкого пива. Чего? Может быть, шанди? Нет, просто лёгкого пива. Она попросила напиток не подслащённый. И это должно было удивить его, но он просто кивнул. А вы что, оставили Оли в доме? Джо сразу сконфузился. Всего только на пару часиков. Наш маленький бандит всю ночь не давал ей спать. Такой крикун, не приведи, Господи. Вали вспомнила, что Марджери в младенчестве тоже много кричала, что очень отражалось на изнурённом лице Эвелин. Скрыть это не помогала никакая пудра и губная помада. На секунду ей стало жалко эту угадкую Олив. Джильда представила Ваилет остальным сидящим за столом. Это были люди самого разного возраста, в основном соседи Хиллов. Ваилет тут же забыла их имена, но оказалось, что помнить их вовсе не обязательно. Она откинулась на стуле, перед ней на столе стоял бокал с напитком. Место казалось удобное, откуда видна большая часть зала. Можно видеть всё, что в нём происходит, не принимая в этом особого участия. Джильда и Джо нарочно сделали так для неё и теперь перекидывались шуточками, смеялись и пели вместе с остальными. Народу в помещении становилось всё больше, дым всё гуще, все из кожи вон лезли, чтобы весело провести время. Валет старалась не очень вздрягивать от взрывов и взглейного смеха. Она бросила взгляд на Дороти. Глаза её были закрыты, но она улыбалась.